Глава 7. Адриан. Первым испытанием, ожидавшим меня в синем зале, были все те же зомби. Множество зомби в одном небольшом круглом помещении. Уже зная, что за один раз смог уложить три сотни, я даже не стал сомневаться, шарахнув со всей силы по надоевшей за последнее время нежити. Трупы попадали на пол и исчезли, вместо них появилась надпись: Вы смогли упокоить 400 зомби. Что ж, расту. Приятно. Одновременно с сообщением о моей победе передо мной распахнулись двери в другой зал, побольше, сильно побольше. Это оказалась огромная библиотека со стеллажами под потолок и книги. Множество книг. Множество книг по некромантии, некроцелительству, некроане магии, боевой некромантии и магии смерти. Когда я наткнулся на первый учебник, сначала даже огляделся, чтобы убедиться, это не провокация, за мной не следят, чтобы схватить с поличным и засадить лет на сто без права общения даже с ближайшими родственниками, которых на самом деле посадят в соседние камеры. А может, нас всех сошлют на рудники, прямо к коронованной родне, уже полностью вымершей, наверное. Не представляю, как можно жить без магии, совсем, совсем без магии. Но вокруг была тишина, не зловещая, но какая-то выжидающая. И я не удержался. Когда ещё удастся почитать? Даже ребёнок в Ульганеше знал, чем отличается маг жизни от обычного целителя. Самое главное, маг жизни мог излечить от смерти, вернув дух обратно в тело, если со времени смерти прошло не более 3 суток. И ещё. магу жизни практически неважно в каком состоянии тело. Он сможет излечить его от всех ран и болезней, и даже вырастить новые конечности. Для меня оказалось откровением, что маг смерти может проделать примерно то же самое. Оживить уже умершего, усилить регенерацию тела, заставить его излечиться от ран и отрастить новые руки или ноги. Мало того, Маг смерти может спасти, как бы заранее, увидев в ауре отпечаток, означающий, что человек скоро умрёт. Вот тут-то я присел прямо на пол вместе с учебником. По всему миру магов смерти сейчас считанное количество, можно по пальцам руки пересчитать. Сильных некромантов много, а вот магов смерти всего четверо. Не то чтобы это была засекреченная информация, просто говорить об этом не любили. Но логично предположить, что и в других странах есть некроманты, а следовательно, самые одарённые из них смогут развить свою магию до высшего уровня. В Ульганеше сейчас нет ни одного мага смерти, но их и во времена тёмной тирании не так много было. Это же наивысший уровень магического развития надо быть очень одарённым и постоянно совершенствоваться, чтобы не деградировать. Можно оказаться потенциальным магом смерти, как я, например. Но при этом мне даже до уровня вышивания кромага, когда гиборейского анклава пешком, но я был готов шагать, сжав зубы пешком, босиком. Я могу стать магом смерти, и я им стану. Если маг жизни может оживить мёртвого, то маг смерти прогнать смерть, стерев этот самый отпечаток. Когда живое существо смертельно заболевает или с ним вскоре должен произойти несчастный случай, В его ауре появляется так называемая печать смерти. Макс смерти может её стереть или поставить. Почти как боевая некромантия сравнима с грубым ударом копьём. Орудием мага смерти была отравленная игла или смертельный вирус. Основной принцип выставления печати замена жизни на смерть, и на это требуется время. Только очень сильные маги смерти могут произвести атаку за пару секунд, и ещё за десяток она приведёт к гибели противника. Штампанул, и через десять секунд противник мёртв. Ладно, хорошо, штампанул и через сутки. Через несколько дней твой враг гарантированно умрёт, даже не понимая из-за чего. Это это ж какая власть. В отличие от ударов стихийных магов или тех же некромантов, Боевые заклятия магов смерти, как правило, незаметны для противника. Заклятие, наполненное некромагией, но выпущенное магом смерти, находит малейшие лазейки в ауре и защите врага, внедряется в его тело и ауру и начинает своё гибельное воздействие. Словно вирус, оно отравляет весь организм и астральную часть души противника, преобразуя его жизненную энергию в энергию смерти. Противник сначала теряет контроль над собственной магией, затем его органы начинают отказывать один за другим, и наконец он умирает. Что-то мне самому страшно, едва я начинаю пытаться представить. Поставил печать и враг рёт, стёр будет жить, пока новую печать не получит. Сила, позволяющая шантажировать Невозможным убийством, от которого можно попробовать защититься, а реальной смертью. Нужно быть очень сильным и опытным магом, чтобы вовремя почувствовать атаку мага смерти и эффективно от неё защититься. Если же боевое заклятие мага смерти проникнет внутрь организма и ауры человека, то спасения практически нет. Спасения нет осознание того, что если напрягусь и прочту все эти книги, усвою теорию осилю практику и не свихнусь при этом, то выйду из замка богоподобным, способным решать, жить кому-то или умирать, шарахнуло мне в голову и отключило разум, чувство времени и голода. Насчёт последнего, кстати, у меня создалось ощущение, что замок кормил меня магией, именно поэтому я не умер среди книг. У меня даже жажды не возникало, только к знаниям, но зато на грани безумия. Единственную печать, которую маг смерти не может стереть, наносит время. Нельзя излечить от старости, но можно постоянно омолаживать тело, контролируя биологические процессы или позвать на помощь мага жизни. Правда, там тоже какие-то условия есть, связанные с ограниченным числом восстановления основных органов тела магией иначе короли просто не умирали бы никогда, сидя на троне вечно, а так лишь лет по 700-800 успевали прожить, если верить древним хроникам. Теперь императоры живут столько же, сколько обычные маги, значит, королевское долгожительство держалось на магах смерти. Удивительно познавательную книжку я запихнул к себе в карман и не расставался с ней ни на мгновение. Но начать пришлось с других, с учебников по высшей некромантии. Сначала с теорией. Потом я обнаружил, что в соседнем зале есть возможность заниматься практикой. Первое время я развлекался тем, что учился соразмерять силы под нужное количество упокаиваемых и оживляемых мною зомби. Для этого в зале был пульт, на котором можно было набрать число тел, с которыми я собирался работать. Тренировался я каждый день, как проклятый, пока у меня не стало получаться буквально по щелчку. Поднимать и опускать элементарную нежить в выбранном мною количестве, не испытывая при этом временного магического истощения, потому что когда я прорывался из синего зала в библиотеку, то вполз в неё из последних сил на одном упрямстве. Может, ещё поэтому у меня ноги подкосились, а не только от осознания моей будущей всемогущественности. Но когда я в очередной раз вошёл в тренировочный зал, его двери захлопнулись, заставив меня вздрогнуть. Я-то уже решил, что перехватил управление замком, оказавшись в библиотеке. Засветившаяся синяя пентаграмма и появившийся в ней знакомый призрак меня совершенно не порадовали, особенно то, что я услышал. Время пришло, потомок короля. Второе испытание ждёт тебя. И вместо призрака из пентаграммы выпрыгнуло зомби-подобное существо, двуногое, но копытное. зомби-подобное. Гуль? Да ладно. Их же не бывает. Это же разумная нежить, а её создавать и уничтожать можно только магией смерти. И вообще нечестно, я про них ещё не читал. Главное, если бы я не знал, насколько реалистичны местные иллюзии, Просто постоял бы спокойно и подождал, пока тварь сама не исчезнет. Но как-то во время первых тренировок я не рассчитал своих сил, и группа зомби осталась неупокоенной, а я временно магически израсходованным. Вытягивать энергию из собственных зомби у меня получалось очень плохо, хотя теоретически я знал, как это делать ещё с лицея. Поэтому я рванул прочь от них в библиотеку, благо тогда двери перед моим носом сами собой не захлопывались. Но зато я их сам захлопнул перед носом у зомби. Только напоследок один из них приложил меня когтями по плечу и порвал. Порвал. По-настоящему порвал мою куртку. Иллюзия. Ух. А теперь бежать было некуда, кроме как носиться по залу от иллюзии того, кого давно не существует. Вот только почему-то мне совершенно не хотелось, чтобы эта несуществующая иллюзионная тварь меня поймала и сообразить, что с ней надо делать, я тоже не мог. Гадство. На пятом круге, пробегая мимо пульта управления, я успел набрать цифры, на шестом нажать кнопку запуска, на седьмом поднять 25 зомби и на время остановиться, выдохнуть и попытаться придумать, что делать дальше. Времени было мало. Гуль жрал мою нежить слишком быстро. Так, кроме того, что он разумен, во всём остальном он же нежить. Значит, его можно упокоить? Нет, наверняка есть какой-то подвох. Думаю, как раз из-за разумности. Точно! Внутри дух. Значит, сначала разъединяем душу и тело, потом упокаиваем духа, затем зомби, всех зомби. Ты справился, потомок короля третье испытание ожидает тебя. Прошелестел внезапно возникший призрак и снова пропал. Но при этом передо мной распахнулись двери обратно в библиотеку. Я буквально телепортировался в ставший уже родным зал, заполненный стеллажами, с одного из которых мне под ноги упала огромная толстая книга, хорошо не на голову. Понятное дело, упала она ко мне, чтобы я её прочитал. Так что я потянулся открыть книгу и неожиданно порезался, даже не заметив обо что. Капля крови скатилась с пальца на обложку и Ничего не произошло. Силы крови не хватает, потомок короля. Найди другого, чья кровь сильнее, чем твоя. Найди другого, или проклятие уничтожит страну и тебя. Время на исходе, потомок короля. Книгу я всё-таки уронил, прямо на ногу. И от души выругался, долго заковыристо, так чтобы полегчало. Где? Где? Где я возьму другого? Да ещё чтобы кровь была сильнее, чем моя. Через восемь сотен лет? В архи-юрде, что ли? Вот счастье привалило ехать на рудники и искать там потомка короля. Каждому обращаться и спрашивать, что ли? Там же люди. Они же мрут раза в три быстрее, чем мы. Там уже не 12 поколений, а все 36 сменились. И что мне теперь делать? Сидеть и ждать, пока проклятие сработает? Теперь-то я уже точно знаю, что всё это не детские страшилки, и мы все умрём, если не я. Замечательно. Судьба страны в моих руках. Да это круче любых страшилок. Мы точно все умрём.